Илья. Илья всегда торопился домой, чтобы взять поскорее тимошку на руки, расцеловать, поносить его по квартире, уложить самому спать. Ради этого он стал приходить домой обедать, чтобы подольше побыть с сыном, урвать у беспросветной жизни несколько счастливых минут. Вот как Илья его любил. В отупляющем беге за заработком он долгое время не замечал, что в семье не все ладно. Началось с того, что у Ильи не сложились отношения с тестем и тещей. Не то чтобы они его ненавидели, но и особой любви не испытывали. Ленин и родители все чаще начинали поругивать дядя за то, что он мало зарабатывает. Не такого счастья они желали дочери, не такого. «Бросал бы ты, Илья, свою науку», — говорил тесть, когда они с тёщей приходили навестить внука. «Бегаешь целыми днями, дома не бываешь, а заработка чуть». Я могу тебя пристроить к своему знакомому в фирму. Им программисты нужны. Я не программист, заводился Илья. Тогда уж лучшим мясником на рынок. Там у вас знакомых нет? Нет, повышал голос тесть. А что ты возмущаешься? Я дело говорю. Действительно, Илья, нельзя же так много работать, как ты, и так мало получать, подхватывала теща. Ну, ученый ты и что? Ученые нынче не в чести. Да и нищие все, даже академики. Илья взрывался, уходил из-за стола. Эти разговоры становились настойчивее и агрессивнее. Лена полностью разделяла мнение родителей, но старалась давить на мужа не так уж прямолинейно, а заводила разговор из-под Как-то Илья вернулся с работы около часа ночи. Жена не спала, ждала его. «Мне надо с тобой поговорить», — сказала она, подавая поздний ужин. Что-то с Тимошкой испугался Илья. Он теперь все время пугался за сына, нормальное состояние любящих родителей. Тимошке было уже полгода, упитанный, весь в детских перетяжках, улыбающийся большую часть времени, крепыш. Чудо, ребенок. Нет, нет, с ним все в порядке, успокоила его Лена. Я сегодня разговаривала с сырой, она предложила мне работу. Какую, спросил он. В том-то и дело, что это очень интересная и хорошо оплачиваемая работа. У Леночки горели глаза от представляемой перспективы. И Илья понял, что она уже все решила. «Лен, у нас же Тимка!» Ильюша заторопилась она выложить свои резоны. «Это очень, очень интересно. Понимаешь, у Иркиных знакомых своя туристическая фирма. И там совершенно случайно освободилось место. На него миллион желающих. Мне очень повезет, если я завтра успею выйти на работу раньше всех претендентов». «Завтра?» — удивился он. «Да, завтра», — решительно ответила Лена. «И что же это за работа расчудесная такая?» «Сопровождающим групп за границу. Английский я знаю, а остальное, Ирка сказала, несложно, я быстро научусь». «Это значит, что ты будешь уезжать на несколько недель? А как же Тимошка?» «А что Тимошка? Он останется с бабушкой, мама твоя на пенсии, грудью я его не кормлю, буду скучать, конечно, но ведь такой шанс не всем выпадает». Подожди, остановил поток восторга Фадорин. Значит, ты будешь постоянно в разъездах? А маленький ребенок останется без мамы? Я правильно понял? Илья, я все решила, сказала она, отметая любые возражения. Во-первых, я никогда нигде не была. Такая возможность посмотреть мир, да еще деньги за это получать, подарок судьбы. А во-вторых, это хорошие деньги. Посмотри, как мы живем. Ты сутками работаешь, тебя постоянно нет дома. А денег как не было, так и нет. Мы во всем себя ограничиваем. Копейки эти дурацкие считаем. Я себе не то что платье, колгот лишних купить не могу. Лен, Лен, остановись. Не так уж мы и бедствуем. И колготы ты себе лишние не покупаешь, потому что у тебя их пар десять нераспечатанных лежит. Ты уж не усердствуй очень, стараясь меня унизить, ладно? Ленка смутилась. Она перегнула и понимала это. Двадцатичасовой рабочий день Ильи приносил неплохие, по нынешним временам, деньги. Конечно, далеко не такие, как мечталось, но не бедствовали Адорины уж точно. Илья разозлился, однако взял себя в руки, стараясь не пустить раздражение в разум и быть объективным. — Я не против того, чтобы ты работала. Если ты так решила и хочешь этого, но, мне кажется, Тимошка еще слишком маленький. Ему мама нужна. Может, когда ему годик исполнится... Тогда подумать о работе. Тогда поздно будет, и я это место уже не получу. Я, вообще-то, не советуюсь с тобой, оставлю в известность о том, что завтра выхожу на работу. Тогда чего ты от меня хочешь? Благословение? спросил он устало. Я хочу, чтобы ты меня понял, и поддержал. Я свое мнение высказал: Тимошки рано оставаться без мамы так надолго. Ты решение приняла это твой выбор. Он так устал, что не мог не уговаривать Лену и толком сообразить, чем им всем грозит ее выход на работу. Может, действительно так лучше? Ведь справится его мама с Тимошкой. А маму, между прочим, никто не удосужился спросить. Лена, так же, как и Илью, поставила ее перед фактом, пропустив мимо ушей робкие попытки возразить. Лена вышла на работу и, пройдя месяц обучения, начала ездить с группами по Европе. Две-три недели в месяц ее не было дома. Тимошка стал капризничать, Он скучал по маме. Бабушке было с ним трудно, отец Ильи еще работал, а сам Илья редко появлялся дома. Месяца через три произошло еще одно неприятное для него событие, ставшее переломным в их сленной семейных отношениях. Да там и ломать-то было нечего, потому что ничего они не удосужились построить. У Ильи не хватало ни сил, ни времени, чтобы остановиться, пообщаться с женой, узнать ее получше. А Лену, похоже, все и так устраивало. В то время происходило массовое бегство за рубежи родины его коллег по науке. Как недавно сказал Жванецкий, тоже знал, что когда откроются окна, наука повыпрыгивает из окон. И как водится, когда спрос определяет предложение, появились бойкие ребята от науки, названные вербовщиками. Во всех областях академической науки были свои вербовщики – которые знали, что происходило в данном направлении и кто интересен и перспективен в той или иной области. Они подкатывали к кандидату за рубеж с конкретными предложениями, брались подготовить его к обязательному собеседованию, которое было, кстати, весьма непростым. Люди сваливали косяками, становясь лабораторными рабами усытых американских ученых, вернувшись во времена до кандидатской пахоты в лабораториях. Правда, в очень крутых лабораториях, Но от этого не легче. Никто не собирался разрешать иммигрантам заниматься своими разработками и темами. И наши ученые, не умея работать и не думать, дарили собственный талант на благо карьеры заграничных профессоров. Спустя десятилетия из них пробились единицы. И сотен, сотен рванувших к мнимой сытой жизни добились ее Единицы. Но это спустя десятилетия. А тогда выпрыгивание из окон Родины — находилась в самом разгаре. Колье в институте тоже пару раз подкатывали. Вербовщики уговаривали и настойчиво предлагали новую работу, расписывая перспективы, но он объяснил ребяткам свой взгляд на данную проблему и успокоился, решив, что на том все и закончилось. А нет. В один редкий выходной, когда вся семья Адориных была дома, Колье пожаловал вербовщик, на сей раз женщина. Она сослалась на рекомендацию его коллеги и хорошего знакомого. Илья не хотел ее пускать в дом, заранее зная, о чем пойдет речь. Но Лена пригласила даму зайти и предложила чаю. «Илья Андреевич, думаю, вы знаете, с каким предложением я пришла?» спросила женщина, принимая чашку чая у Леночки. Он промолчал. «С каким?» заинтересовалась Лена. Дама подробно принялась описывать перспективы и зарплату, присовокупив дом, машину, и возможность заниматься любимым делом на самом современном оборудовании. «Мне это неинтересно», — ответила Илья безразлично. «Я не собираюсь уезжать из России». Дама уговаривала, повторила несколько раз все перспективы, пообещала, что они еще встретятся, и на прощание протянула ему свою визитку. Илья не взял и демонстративно засунул руки в карманы брюк. Вербовщики были хорошими психологами. Увидев, что у Леночки загорелись глаза, но спорить и уговаривать мужа при посторонних она не станет, женщина протянула визитку ей. Лена взяла. И, закрыв дверь за незванной гостьей, сразу ринулась в атаку. «Илья, ты что? Почему ты отказался? Это же шанс!» «Какой?» — спокойно спросил Илья, поморщившись. Он повернулся к ней спиной и пошел в кухню допивать чай. «Как какой?» «Прекрасный! И, может, единственный!» Следуя за ним, повышая голос, начала наступление Леночка. «Ты же сам говоришь, что наука умирает, не финансируется, закрываются программы, оборудование устарело, а ваши зарплаты...» «Лен, я никуда не уеду. Все, тема закрыта». «Может, для кого-то она и закрыта, но только не для Лены, начавшей атаку. А ты а по мне и Тимошке подумал?» Ты хочешь, чтобы мы с тобой оба так и горбились до смерти? А какое в этой стране у ребенка будущее? Лен, предупредительно рыкнул Илья. Что, Лен? Ты эгоист. Даже ради ребенка не хочешь ничего менять. Там такие перспективы для тебя, для твоей работы, для жизни. Это иллюзия, Лена. Наши, конечно, зарабатывают там больше, чем здесь, во много раз. Никто не спорит. И на машинах ездят. В Америке все на машинах ездят но никаких шикарных домов и офигительных заработков у них нет. Неправда. Многие твои коллеги поуезжали, и все счастливы. Ты только подумай, какое образование там получит Тимошка. Хреновое там образование, заорал Илья, не выдержав. Поняла? Хреновое. У нас в стране, в самой задрипанной школе, образование в сто раз лучше. У них старшеклассники не знают, где Европа находится. А уж синус и косинус – изучают только в институте. Для них Вторая мировая война — это та, в которой американцы победили весь мир. Я никуда не поеду. Я не хочу уезжать из своей страны. Я не хочу жить среди американцев и поднимать их науку, все достижения которые направлены против России. Это понятно? На его крик прибежали перепуганные мама с папой. Лену не остановило возмущение мужа, и она начала жаловаться родителям, объясняя, от чего он отказывается, попутно обвиняя его в эгоизме и недальновидности. Илье захотелось ударить жену. Он отодвинул ее с дороги и выскочил из кухни. На следующий день Лена уехала с очередной группой, и Илья облегченно вздохнул. Он не мог ей рассказать о том, что думает, что переживает сейчас. Да она, скорее всего, и не поняла бы, о чем он, а у Ильи не возникало потребности поделиться с ней тем, что наболело и что так мучило. Вот с Юлькой он бы поговорил. Он выложил бы ей все свои мысли о работе, о состоянии науки в стране, поведал бы о собственных страхах и непонимании того, что происходит, о недоумении и растерянности в душе. И Юлька бы его поняла. Почему-то в этом Илья не сомневался. Он по ней скучал. Господи, как же он по ней скучал. До этого момента Илья как-то не задумывался об отношениях с женой. Ну, женился и женился, но живут вместе и живут, как все. Растят ребенка, занимаются редким дежурным сексом, а что он чувствует к ней, Господь знает. Что-то сломалось в нем после того разговора с Леной. Илья снова лег на диван и посмотрел в потолок. Тогда он первый раз почувствовал, что Лена совершенно чужой ему человек и что самое страшное — нелюбимый. «Надо было тогда разводиться», — сказал он, обращаясь к белому потолку. «Лена была занята, Тимоха с бабушкой, а значит, остался бы со мной. И, может, не случилось бы той беды». Но тогда он об этом не думал. Констатировал про себя, что не любит ее и жил дальше. И первый раз изменил, встретив случайно на улице Катьку такую же веселую и бесшабашную, как раньше. Никто не заметил потери бойца. Илья часто не ночевал дома, работая до утра. Весело и радостно отметили день рождения Тимошки. Год. Первый год его жизни. Пришли родственники, друзья, в том числе и Росковы. Но без Юльки. В этот день она сдавала экзамен. Илья мысленно перекрестился. Вот и ладно, от греха подальше, а то и так хреново. С Леной они больше не возвращались к разговору об отъезде, но отношения их стали холодными, натянутыми. Впрочем, супруги почти совсем не виделись, что спасало их от окончательного разрыва. Но в дом пришла беда с другой стороны. Лена была в командировке, у Ильи выдалось полтора свободных дня, полсубботы и целое воскресенье. Родители собирались в гости к друзьям на дачу на все выходные, с вечера пятницы по понедельник с Тимошкой. Из-за него и согласились ехать, надо же ребенка на природу вывести. Это была пробная вылазка. Посмотреть, что и как. Друзья уговаривали старших Адориных пожить с Тимошкой у них на даче все лето. Илья высказался «за». Конечно же, Тимохи на природе лучше, чем в городе. Какие могут быть сомнения? Но в этот раз решил понянчиться с Тимошкой сам. «Я его совсем не вижу. А тут целых полтора дня выходных. Выезжайте. Вам тоже отдохнуть надо и от него, и от меня». «А может, все таки нам взять его с собой?» спросила мама, складывая вещи для дачи в сумку. «Тебе ведь очень отдых нужен. Ты слишком много работаешь. Выспался бы, поленился, повалялся на диване. А мы с Тимохой вместе выспимся и на диване поваляемся», рассмеялся Илья. Поцеловал сына в пухлую щечку и прижал к себе. «Я по нему очень скучаю. Мы тут своей мужской компанией. Правда, сынок?» «В да!» согласился ребенок. Какая сила шепнула Илья тогда, что надо оставить сына дома? Ведь был соблазн поддаться на мамины уговоры и поспать в сласть до да тупо поваляться перед телеком на диване, никуда не спеша и задвинув все дела. И эта мысль, ой, как привлекала Илью, он уже и забыл, когда отдыхал. Но что-то сверху, какая-то мистика или ангел-хранитель маленького Тимки заставила его настоять на своем решении побыть с сыном. Маршрутка, в которой ехали его родители к друзьям на дачу, столкнулась с грузовиком. Большинство пассажиров погибло на месте, а маму с папой и еще двоих человек в тяжелейшем состоянии отправили в больницу. Их спасло то, что они сидели в середине салона, на двойном и хорошо закрепленном сиденье. Накормив Тимоху обедом после прогулки, Илья уложил его спать. Как раз в это время раздался звонок телефона И гаишник безразличным официальным тоном сообщил страшную новость. «Живы, — холодея от страха, — спросил Илья. Живы, но сильно пострадали. Илья вдохнул, оказывается, он перестал дышать и торопливо на каком-то обрывке бумаги записал номер и адрес больницы, куда их доставили. Положил трубку, кинулся обуваться и остановился. «Тимошка!» Ленин и родители отдыхали в Сочи, Она достала через свое агентство две бесплатные путевки для них. Так, парня надо куда-то пристроить на время. Илья постоял, подумал, перебирая в уме друзей, знакомых и родственников, и понял, что есть единственные люди, которым можно без сомнений и тревоги доверить сына. Стараясь не суетиться, он собрал Тимошкин вещи, продукты для него на день, отнес сумку и летнюю коляску в машину. Хорошо, что он не поставил ее вчера в гараж. Машина была совсем старенькой, но пока держалась бегала, выручая его. Илья закрепил детское креслице сзади за водительским сиденьем, вернулся в квартиру и взял спящего Тимошку. Звонить он не стал, приехал на удачу. Дверь открыл Игорь. «Илья!» — обрадовался он. «Вот так сюрприз! Да еще с Тимохой!» Но, присмотревшись к Илье внимательней, изменился в лице и спросил другим напряженным тоном, что случилось. Родители попали в аварию. Живы, но в тяжелом состоянии. Мне надо в больницу. Лена за границей, ее родители в Сочи. Быстро и четко изложил он ситуацию. «Давай», — сказала подоспевшая Марина, забирая у него Тимоху. «Я сейчас его вещи принесу из машины». «Я помогу», — Игорь Дмитриевич быстро надел обувь. «Что за шум?» — поинтересовалась Юлька, выходя из своей комнаты и остановилась, словно налетела на стену, увидев Илью. «Привет, Илья». «Привет, Рыжик». Ответил он и попытался улыбнуться. Идем, поторопил его Игорь. Когда они вернулись, проснувшийся Тимошка, звонко смеясь, подпрыгивал у Юльки на коленях. Я вижу, сын в надежных руках, произнес Илья без эмоций. Я с тобой поеду, решительно проговорила Юлька, отдавая ребенка маме. Тебе помощь нужна. Не надо, отказался Илья. Надо! Я быстро! Юлька метнулась рыжей стрелой в комнату, выскочила из нее через минуту и на ходу обула босоножки. Можно было и не спешить. Шла операция. Как объяснил Илье врач, родители сильно пострадали. У обоих множественные переломы, ушиб головы, открылось внутреннее кровотечение, а у мамы разрыв селезенки. Сейчас самое главное, как пройдет операция. А дальше... «Дальше посмотрим», — устало сказал врач. Потянулись долгие, страшные часы ожидания. Илья с Юлькой ни о чем не говорили. Молча сидели, стояли, шагали по длинному коридору, боясь далеко отходить от заветной двери операционного блока. Юлька интуитивно вела себя так правильно, что, скорее всего, именно ее присутствие дало Адорину силы держаться в эти жуткие, похожие на пытку часы. Как совсем юная девочка почувствовала, что надо делать и как вести себя. Она не плакала, Не сделала ни одного жалостливого, успокаивающего жеста, не говорила никаких пустых и ненужных в тот момент слов, вообще ничего не говорила. Юлька держала Илью за руку, и в ее глазах отражалась его боль, словно она была одна на двоих. Его маленький, сильный и мудрый рыжик, спасительница и мучитель. Когда уставший врач, не тот, который говорил с ними, а другой, видимо, оперировавший кого-то из родителей, вышел к ним и сказал, что все в порядке, у обоих операции прошли успешно и есть шанс, что пациенты поправятся полностью. Юлька разрыдалась. Она громко плакала, прижимая ладони к щекам, и все повторяла. «О, Господи! О, Господи!» «Что же вы плачете, девушка?» — удивился доктор. «Отчасти!» — заливалась слезами Юлька. Илья обнял ее одной рукой за плечи и прижал к своему боку, стараясь успокоить. «К ним можно?» — спросил он врача. «Не боже упаси, о чем вы говорите?» — снова удивился их бестолковости доктор. «Они еще не пришли в себя после наркоза. Разговаривать, двигаться и тем более волноваться им обоим категорически запрещено». «Но за ними следить нужно. Я не знаю, уход какой-то?» — растерялся Илья. «Но «Ну, ухаживайтесь еще махнул врач рукой. «Несколько суток им будут вводить обезболивающие постоянно». «Операция-то прошла успешно, но самое трудное впереди. Как справятся их организмы с травмами в послеоперационный период? Идите домой и обязательно отдохните. Выспитесь, вам нужны будут силы. Приходите завтра, после двенадцати. Раньше все равно к ним не пустят. Если состояние ухудшится, вам позвонят». «Как ухудшится?» — ахнула Юлька. «Все может быть. Оба не молодые, а возраст. Будем надеяться на лучшее». «Оставьте свой телефон у дежурной медсестры. Она вам расскажет, что надо приносить». Юлька настаивала, чтобы они ехали к ним домой, и дважды повторила медсестре свой номер телефона. «Я записала, девушка», — сказала медсестра. «Я записала оба номера, не волнуйтесь. Идите с мужем домой и постарайтесь выспаться. Вы знаете, сколько времени?» «Сколько?» Пол третьего ночи или утра уже». «Он мне не муж», — не впопад произнесла Юлька. «Да какая разница?» — устала, — ответила медсестра, отмахнувшись. Расковы не спали. Ждали. Насильно усадили Илью за стол и уговорили поесть. А Юлька рассказывала, как дела, а Дорин говорить не мог. Его уложили в Юлькиной комнате на ее кровати, а Юлька спала в гостиной на разложенном диване в обнимку с Тимошкой. Илья боялся, что Юлька может расплакаться, увидев его родителей. Конечно же, Она поехала с ним на следующий день, остановить ее он не смог, да особо и не сопротивлялся. Но Юлька не расплакалась, наоборот, улыбалась, держала их за руки и бодрым, Очень убедительным голосом объясняла, что доктор рассказал, какие сложные у них были операции, но хвалил обоих, говорил, какие они молодцы и что у них прекрасное здоровье, поэтому они быстро пойдут на поправку. И самое главное, никаких страшных и опасных для жизни повреждений у них нет. Просто их много, этих повреждений, но все они не опасные. Ура! Она оказалась так убедительна, что даже Илья был готов поверить во все, что она говорила. Заодно то, что его мама улыбалась, слушая Юльку, и сделала попытку кивнуть, соглашаясь, он с благодарностью мог встать перед рыжиком на колени. Оставив Тимошку у Росковых, благо было воскресенье, Илья приехал домой. Позвонил в Ленина агентство и узнал, как с ней связаться. «Лен, привет, это я». Что-то с Тимошкой перепугалась жена, услышав его голос. «Нет, с ним все в порядке». Мои родители попали в автокатастрофу». Илья рассказал ей подробности, что и как произошло, и в каком они сейчас состоянии, и спросил. «Ты можешь приехать?» «Нет, Ильюшка, это так ужасно, но я никак не могу бросить группу. Меня заменить неким. Самое ужасное, что я остаюсь на следующую группу на две недели. Это отправляю, а другую встречаю». «Лен, я не смогу разорваться между работой, родителями и Тимошкой. Тебе надо возвращаться срочно». Поговори с руководством. Если надо, то я подъеду и объясню ситуацию. Ильюшечка, милый, это невозможно. Меня попросили остаться на вторую группу. Платят двойную ставку. У нас две сопровождающие заболели. Это просто невозможно. Я вернусь через 25 дней. А твои родители? Они смогут приехать? Взять на себя Тимку? Ну что ты? Я с таким трудом им путевки достала. Они только три дня как приехали. Не срывать же их. Родители сто лет никуда не ездили. А тем более так. Жемчужина, полный пансион, пляж. Ну, извини, Илья, но мне кажется, им и сообщать не надо. Зачем людям отдых портить? Лен, ты что, не понимаешь? Взревел Дорин. Мои родители в реанимации. Еще неизвестно, выкарабкаются ли они. За ними уход нужен. А у меня работа. И Тимка на руках. Лен, ты хоть догнала вообще, о чем я говорю? Что ты кричишь? Я все поняла, резко ответила она. Ты тоже пойми, я не могу сейчас приехать, и мои родители тоже. Ну не ходи на свою работу. На какую именно? У меня их несколько. На все не ходи. Или найди няню. Или друзей попроси помочь. Она продолжала что-то говорить, давать ему советы, но Илья положил трубку. Он посидел, посмотрел на телефон, не понимая, как столько времени... Прожил с чужим человеком и решил позвонить тестью с тёщей. Илья вдруг подумал, может отвезти Тимку к ним в Сочи, раз такое дело. А что? Они выслушали его, посочувствовали. Тёща немного всплакнула, поохала. Но от встречи с внуком отказалась под благовидным предлогом. «Что тут Илья? Тут ужасная жара. Ему нельзя на такое солнце. Тимошка может заболеть». «Понятно» сказал Илья и вежливо попрощался. А чего возмущаться, обижаться или негодовать? Чужие люди, что от них ожидать? Он приехал к Росковым и попал на обед. Его сын восседал за общим столом на высоком детском стульчике. Откуда трон, спросил Илья? Взяли у соседей. У них девочки четыре года, и стульчик они уже не пользуются, объяснила Марина. А нам пригодился. Да, Тимошка. Да. Согласился он и стукнул ложкой по деревянной планке стула. «Давай, мой руки и садись. Юлька тут всяких вкусностей наготовила». Пригласил Игорь и, дождавшись, когда Илья сядет за стол, открыл собрание. «Рассказывай, что у тебя?» Илья рассказал без эмоций, на которые никаких сил уже не осталось. «Так, давайте подумаем, что делать», выслушав его, предложил Игорь Дмитриевич. «Я знаю», — заявила Юлька. Сидевший за столом, в том числе и Тимошка, посмотрели на нее в ожидании суперидеи, которую она и выложила, выдержав небольшую театральную паузу. Сейчас позвоним Ярцевым и узнаем, могут ли они сдать нам дачу по старой памяти. Если нет, идем в ближайший киоск, покупаем газеты по недвижимости и обзваниваем людей, сдающих дачи, а также друзей и знакомых на тот же предмет. Я беру Тимошку и уезжаю с ним на месяц, потому что только я среди вас свободна. У меня каникулы начались. Мы прекрасно проведем время за городом, а вы будете к нам приезжать, когда сможете». После ее тирады повисло минутное молчание, прерванное Игорем Дмитриевичем. «Юлька, ты гений!» «Я знаю», — согласилась она. «Но у тебя же есть, наверное, планы?» — смутился Илья. «Планы есть, но этот план ничуть не хуже. И чтобы не передумать, она быстро распорядилась. «Пап, давай звони Ярцевым». «Звоню», — поднялся со стула Игорь. А мы с Мариной поможем тебе ухаживать за родителями. Сейчас сядем и составим график наших дежурств в больнице. Втроем управимся. Им очень, очень повезло. Во-первых, Павел Игнатьевич, хозяин дачи, оказался дома, в Москве, приехал за какими-то вещами. А во-вторых, Ярцевы все еще были хозяевами их любимой дачи, никому ее не сдавали и с удовольствием согласились принять постояльцев. Вот ведь есть везение на свете. Хоть в чем-то. На следующее утро, в понедельник, Илья отвез Юльку с Тимохой на дачу, перед тем выдержав целую битву с Росковыми, споря об оплате. Он настаивал, что заплатит сам. Это же естественно. Из-за его трудностей и Тимошке им придется снимать дачу. Росковы в три голоса спорили, и громче всех Юлька, выдвигая аргументом то, что там места красивейшие, а художнице надо этюды писать, и отдыхать она тоже будет, а не только Тимка. Но если Илья что-то решил... То ни рыжик, никто другой не мог его переубедить. И Адорин закончил прение. Я решил и все! Никаких дебатов! Сказано это было таким тоном, что спорить далее стало бесполезно. Вот упертый, сдалась Юлька. Какой есть, тем же тоном ответил он. Юлька с Тимкой жили на даче, и у Ильи душа успокоилась за сына. А вот с родителями дело обстояло плохо. Они трудно восстанавливались обоим сделали еще несколько операций, ухудшений не возникло, но до полного выздоровления и говорить нечего, когда неизвестности. Да и будет ли оно, полное выздоровление? Илья постоянно задавал себе этот вопрос и отметал сомнения. Нельзя. Если бы не помощь Игоря с Мариной, он бы, наверное, не справился. Нет, справился бы, конечно, но, скорее всего, сам скопытился бы. Помимо огромного количества лекарств, которые, как выяснилось, надо покупать и доставать в связи с их отсутствием в больнице или дефицитом. Нужно было и постельное белье, требовалось убирать палату, а нет в больнице санитарок. Нет и все. Вернее, есть одна на несколько отделений. Да еще надо приносить еду диетическую, протертую, хотя бы раз в день. Марина, объяснив сложившуюся ситуацию, договорилась со своими учениками и их родителями в том случае, когда дело касалось детей, что временно они будут приезжать к ней домой на уроки, и взяла на себя ежедневное приготовление еды для больных. Ученики ее любили, родители уважали и втайне боялись, что она может отказаться от уроков, поэтому легко согласились на эти трудности. Марина распределила уроки так, чтобы несколько часов в день у нее оставалось свободными. Раз в трое суток она дежурила. В свой день Илья заезжал к Росковым, забирал готовый обед и ехал в больницу. А Игорь в свое дежурство с утра брал еду, старательно закутанную в старую фуфайку для сохранения тепла, а в обеденный перерыв успевал покормить одоренных старших. Таким образом, постоянно у родителей кто-то был. Марина в свое дежурство меняла постельное белье и переодевала больных с помощью медсестры. Илья ужасно скучал по Тимке и по Юльке. Он рвался поехать к ним, но в жестком расписанном по минутам графике жизни... Оказалось, невозможно вырвать даже пару часов. И опять его выручили расковы. «Езжай в воскресенье», — сказала Марина. «У нас выходной. Мы с Игорем поедем на целый день в больницу. Вымоем твоих, сделаем, что надо. Не беспокойся». «Вам самим требуется отдых», — возразил Илья. «Успеем», — поддержал жену Игорь. «Вот кому точно необходим отдых, так это тебе. Ты совсем извелся. Так и загнуться недолго. А тебе сейчас никак нельзя заболеть. И не спорь. В следующее воскресенье мы поедем на дачу. У меня работа для очистки совести, посопротивлялся Илья. Отпросишься. На один день тебя отпустят. Мотай на все воскресенье. Выспишься, в речке искупаешься. Может, хозяева баньку затопили. Они раньше в выходные всегда топили. С сыном побудешь. Все, езжай, — твердо постановил Игорь. На участке стояла тишина. Ни Юльки, ни Тимошки не было слышно. Хозяйка дачи собирала клубнику на грядке. Заметив Илью, разулыбалась и пошла к нему навстречу. Обняла, расцеловала по старой привычке. «Здравствуй, дорогой! Сколько лет-то не виделись! Дай-ка я на тебя посмотрю!» Она отодвинулась, разглядывая его. «Возмужал! Ильюша, ты стал такой!» Она подбирала определение. «Сильный! Мужик прямо! Заматерел!» «Да ладно, Галина Ивановна! Мешки ворочаю!» Вот и раздался в плечах. «Не скажи! Ты как-то внутри повзрослел!» Глаза замученные. «Знаю про твою беду. Как родители?» «Пока рано судить, но осложнений нет. А это уже большая удача!» «Даст Бог поправиться! Я уж и свечку в церкви за их здравие поставила!» «Спасибо, Галина Ивановна!» Искренне поблагодарил он. «От этой дачи...» спокойной жизни, от всего замечательного и беззаботного, что было здесь когда-то, он расчувствовался. Подъезжая к поселку, Илья сбавил скорость, смотрел вокруг на знакомые деревья, тропинки, домики и испытывал такую горчащую грусть, которая возникает, когда попадаешь в места, с которыми связаны самые лучшие, самые теплые и уютные воспоминания, и понимаешь, что ничего не вернуть из того прекрасного и дорогого, что ушло безвозвратно. Голодный, — отвлекла его от ностальгии по прошлому Галина Ивановна, — давай я тебя накормлю. Юлечка такой плов чудесный приготовила. А где они? Твои-то, — уточнила Галина Ивановна и заулыбалась. Спят оба в большой комнате на диване. Иди, посмотри, а я пока стол накрою. Из-за жары все двери в большом доме были распахнуты, и по комнатам свободно гулял легкий ветерок. Увидев Юлю с Тимошкой, спящих на диване, Илья остановился на пороге, облокотился плечом о дверной косяк, стоял, смотрел на них, первый раз в жизни понимая, что значит плакать внутри. Адорин быстро поднялся, захватил пустой бокал, прошел в кухню и налил порцию коньяка. Подумал и достал из холодильника лимон, сыр, нарезал, разложил на тарелке, выпив залпом коньяк, закусил лимоном. Он чувствовал то же, что и тогда, когда смотрел на них, только сейчас это чувствовалось еще больнее. К тем переживаниям прибавилась новая боль из последующей жизни, ошибки, его предательства. Много чего прибавилось. Он помассировал шею, покрутил головой пытаясь отогнать боль. Не помогло. «Значит, день воспоминаний», констатировал он. «Вот же ж твою мать!» Не хотел он ничего вспоминать и переживать заново. Совсем не хотел. Мазохизм какой-то душевный. «Нафига?» Слишком много всякого там было. Больного и радостного, обвиняющего, выворачивающего душу наизнанку. Но что-то неподвластная его разуму и силе воли, заставляла Илью вспоминать кадр за кадром, прокручивая прошлое. И он сдался. Прихватив на сей раз всю бутылку, тарелку с сыром и лимоном, бокал, вернулся в комнату, сел на диван, поставил принесенный перед собой на столик, смирившись, пустил на волю Божью и, наверное, свою погибель, накатывающие, как волны, воспоминания. Юлька и во сне оберегала его сына, поддерживая спинку малыша рукой. А Тимка спал на боку, закинув ручку и ножку на Юлю. Илья смотрел на самых любимых, самых родных, необходимых ему в жизни людей, и горячая боль сжимала что-то внутри, не давая продохнуть. Тугой железный обруч давил грудь, а сердце, которое он теперь точно знал, где находится, ныло так, что Илья испугался. Не помирает ли?» «Наверное, оно плакало. О несбыточном счастье, о невозможности соединения этих двух дорогих людей в его жизни, о тупой мерзкой безысходности и от полного, ясного понимания ничего не будет в его жизни. Может, просто не судьба какая-то. Бог его знает. Он нашел в себе силы, отвел взгляд от спящих, еле отлепился от косяка, как старик, шаркая ногами, доплелся до веранды, где хлопотала устала хозяйка и рухнул всем весом на стул. «Галина Ивановна, у вас водка есть?» Она внимательно на него посмотрела и спросила как-то совсем по-русски, открытым, понимающим и сострадающим сердцем, не словами, а сердцем. «Совсем тебе плохо?» Илья кивнул, соглашаясь, говорить он не мог. Галина Ивановна погладила его по голове теплой ладонью. «Есть, Ильюшенька, сейчас принесу и с тобой рюмочку выпью за быстрейшее выздоровление твоих родителей». Она наклонилась, заглянула ему в глаза и тихо, проникновенно произнесла «Ты не печалься так. Потерпи. все перемелится. В жизни всякое бывает. На то она и жизнь. Да только люди сильнее невзгод. Перетерпят» отстрадают и дальше живут. А как иначе? Погладив его еще раз по голове, ушла на свою половину дома за бутылкой. А Илью странным образом отпустила от этих слов и чистого сердечного участия. «Попустила», как говорят в народе, очень верное определение, ёмкое и точное. «Да», — сказал он себе, «будем жить дальше». Они тогда посидели с Галиной Ивановной, Выпили по рюмочке, поговорили. Пришел Павел Игнатьевич, который растапливал баню, присоединился к ним, и Илье полегчало. «Ничего, Андреевич!» — подбодрил хозяин, чутко уловив его настроение. «Вот в баньке попаришься, отоспишься, мы тебе новый матрас из сена постелим. Сено, оно успокаивает, оттягивает хвори. А поспать тебе надо. Вон уж зеленый стал от недосыпу. А после баньки посидим» выпьем маленько, оно и полегчает». Проснулись Юлька с Тимошкой, обрадовались несказанно его приезду, улыбались Илье, как два солнышка. Тимка верещала от радости, прыгая у отца на коленях, а Юлька обняла его и поцеловала в щеку. И попустила, и поехала дальше, пережив эту колдобину. Юлька отдала ему Тимку и ушла на весь вечер на речку на этюды. Илья с Тимошкой гуляли, и дважды навещали художницу. Адорин смотрел через ее плечо на то, что она рисует, восхищаясь ее дарованием. Он всегда с Юлькиного детства гордился ею и удивлялся силе ее таланта. И была банька, в которую Илья взял с собой Тимошку, громко хохочущего и хлопающего в ладошки от восторга, а после, уложив сына спать, он сидел с Юлькой и хозяевами на веранде за столом, не зажигая света. В сумерках, Они тихо разговаривали, выпили немного, и так ему стало спокойно, умиротворенно на душе, словно он получил отсрочку приговора или кто-то свыше сжалился над ним и дал небольшую передышку. Илья позволил себе выспаться на колючем, но удобном, пахнущем травами матрасе и улыбался, когда засыпал. После рождения Тимошки это оказался самый лучший и спокойный день в его тогдашней жизни».